Глава шестая В лицо светило солнце. Его лучи согревали, но не опаляли, ласково скользя по коже. Вдалеке слышался щебет птиц. Он смешивался с мягким рокотом, раскинувшийся где-то совсем рядом реки. Я распахнула глаза и с непониманием уставилась на чистое голубое небо без единого облачка. «Наверное, мне следует сказать, что рада тебя видеть». Но это не совсем правда. Алгать я не могу. Я резко приподнялась с влажной покрытой росой травы, чтобы вновь увидеть женщину из своего видения. Этот внимательный, пробирающий до муражек взгляд серых глаз я никогда не смогу забыть. Что-то он мне смутно напоминал. Или кого-то. Как я здесь оказалась? Женщина абсолютно естественным и неимоверно изящным движением коснулась своей прически. Ее отдающие легкой сединой волосы были забраны наверх и украшены золотой заколкой в виде цветка. Ты снова пыталась рассказать о том, что пришла из другого мира и упала в обморок. Она неодобрительно покачала головой, в ушах сверкнули длинные тонкие серьги. «Это не доведет до добра, дитя. Однажды ты можешь не очнуться». Это не прозвучало угрожающе, просто как констатация факта. Я вздрогнула. Смерть, когда они говорили так равнодушно, пугала особенно сильно. «Не называйте меня детем», — попросила я и встала на ноги. «Мне это не нравится». Женщина усмехнулась и поправила ярко-синие пышные юбки. В лучах солнца шелк сверкнул сапфиром. «Как же тебя называть?» «Анна», — твердо сказала я и сделала пару неуверенных шагов в ее сторону. Женщина сидела на высоком покрытом мхом камне. При моем приближении она не отодвинулась, лишь повыше подняла голову, чтобы видеть мое лицо. «Это твое имя из прошлой жизни», — мягко заметила она. «Тебе придется привыкнуть к новому». «А если я не хочу?» — я упрямо вскинула подбородок. Женщина посмотрела на бурную узкую речушку, мелькающую среди влажных камней и густой зелени в паре шагов от нас. «Не всегда наши желания определяют нужный путь». Я сжала челюсти. «Отлично. На психотерапевтический сеанс с философским подтекстом я вовсе не настроена. Как к вам обращаться?» Резко бросила я. «И кто вы?» «И ради бога, где мы?» «Как всегда, много вопросов». Она улыбнулась уголками губ. Слабый порыв ветра донес до меня уже набивший оскомину аромат вербены. «Мне нравится твой пытливый ум, но он направлен не в ту сторону». «Вот как!» — мрачно поинтересовалась я и скрестила руки на груди. Интуиция не подвела. Эта фраза и правда стала любимой. Женщина, которую я решила звать Вербеной, вздохнула. «Формально мы находимся на границе сознания. А если тебя интересует, где можно найти это место?» Она обвела рукой лес и шумящую между порогов реку. Оно недалеко от поместья. Достаточно выйти на лесную тропу у трех дубов. В детстве я обожала здесь гулять. Ее глаза влажно блеснули, а взгляд заскользил по кронам деревьев. Ко мне он вернулся не сразу. Я немного выждала, а затем решила брать быка за рога. Второго шанса может не представиться. Послушайте, что если нам договориться? Я выполню ту миссию, которую вы на меня возлагаете, а вы вернете меня домой. В повисшей тишине отчетливо громко прозвучал крик какой-то птицы. Наверное, ее охватило тоже отчаяние, что и меня. Ладно, возвращаемся к плану Б. Соглашаемся, киваем, но делаем все по-своему. В искусстве партизанской войны я была лучшей. Вербена нахмурилась, и я мысленно осеклась. Надеюсь, она не заглядывает мне в голову. Раз вы хотите, чтобы я сыграла роль леди Рейс, вы обязаны ответить на мои вопросы. Не сыграть. «Мы не в театре», — укоризненно поправила Вербена. «Ты должна принять свое новое тело». «Да, да», — отмахнулась я, желая пропустить часть с нотациями. «Расскажите мне о леди Рейс. Она была магом?» Вербена неодобрительно взглянула на меня и сложила изящные ладони на колени. На безымянном пальце тонким ободком сияло кольцо. «Магия, сложная материя, почти не подвластная людям». Женщины к ней более восприимчивы, но и им открыты не все двери. Что вы имеете в виду? Брошь на груди вербены чуть качнулась, привлекая мое внимание. Удивительно красивая брошь в виде свернувшейся ящерицы. Кажется, я видела ее и в прошлый раз. Естественной магией владеют лишь драконы и малая доля человеческих женщин. Последних называют ведьмами. Все остальные, и мужчины, и женщины, получают ее через темный жестокий ритуал. Это искусственное приобретение магии, на которое идут многие представители высшего сословия, чтобы не чувствовать свою ущербность перед драконами. Леди Рейс не стала исключением. Я сглотнула. Темный жестокий ритуал? Надеюсь, речь идет не о жертвоприношениях. Вербена чуть нахмурилась. Ее тонкие губы сжались в одну линию, и по моей спине поползли мурашки. «Что ж, пожалуй, лучше ничего не спрашивать. Не так уж интересно, честное слово. Значит, леди Рейс приобрела дар целительства», — уточнила я и пояснила. «Сегодня мне удалось залечить собственный порез. Через ритуал невозможно получить дар целительства». Леди Рейс, как и ее отцу, досталась стихия льда. Именно они чаще всего и просят те, кто вознамерился стать магом. Только лед и может защитить от драконьего огня. Я непонимающе нахмурилась. Боже, сколько всего сразу. Ну почему бы не давать информацию дозированно? Риторический вопрос. Знаю. Тогда как? Вербена не позволила мне договорить. Видимо, ей наскучила моя неспособность сложить два и два. В тебе проснулась ведьмовская природа. Твоя природа. Она выделила два последних слова интонацией. Если ты думаешь, что дар заключен в теле, то ошибаешься. Он принадлежит душе. Я искала душу ведьмы и нашла ее. Я едва не села на землю. Не знаю, как меня удержали ноги. Вот уж правда, все чудесатие и чудесатие. Наверное, вы что-то путаете. Упрямо проговорила я. У меня никогда не было никаких ведьмовских штучек. Я бы заметила? Вербена улыбнулась той мудрой понимающей улыбкой родителя, которая так бесит всех детей без исключения. В твоем мире нет магии. Твоя сущность просто спала, ожидая перерождения. И оно наступило немного раньше положенного срока. Я распахнула рот, да так и застыла, просто молча и совершенно растерянно взирала на вербену, не в силах выдавить из себя ни слова. Это странно. Просипела, наконец я, невольно процитировав Таркера. К моему удивлению, со мной согласились. Кажется, впервые с момента знакомства. Если только немного. В густой зелени ветвей продолжали щебетать птицы. Рядом шумела река. Земля не разверзлась под ногами, и я поколебавшись, сдалась. Ладно. Что мне с этим делать? Зачем вам была нужна ведьма? Где-то совсем рядом прогремел гром, и я вздрогнула. Вербена вскинула голову, всматриваясь в потемневшее небо. «Кто-то пытается привести тебя в чувство», — сказала она. «Нам придется продолжить в следующий раз». «Какой еще следующий раз?» — возмутилась я. «Не собираюсь я больше в обмороке падать и задыхаться, чтобы встретиться с вами». Последние слова заглушил налетевший ветер. Меня закрутило и бросило в чернеющую воронку смерча. В глаза и нос тут же забилась земля, Смешанная ссора мелких листьев. Мгновение паники, и я снова провалилась в темноту. Кто-то тормошил меня за плечо. «Леди Рейс, вам плохо? Отзовитесь, прошу вас!» Я с трудом узнала голос Джози и с еще большим трудом разлепила веки. «Все в порядке», — пробормотала я, поднимая тяжелую голову. Джози с сомнением окинула меня долгим взглядом. «Вы бледная, как полотно!» И лоб в испарине. Вы снова упали в обморок? Нет-нет, торопливо заверила я. Просто уснула. День был сложным. Мы одновременно взглянули на настенные часы. Их стрелки только-только подбирались к полудню. Понимаю, протянула Джози, и ее интонация говорила ровно об обратном. Что ж, если у вас появилось свободное время, может быть, обсудим ваш наряд к ужину? К ужину? Тупо переспросила я. «Конечно!» Джози, кивая, подошла к шкафу. «Вы обязаны сегодня блистать! К нам пожаловала леди Атвуд. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ее платье смотрелось лучше вашего». Голова после обморока была непривычно пустой. В горле словно наждачкой провели, поэтому я не сразу поняла, о чем речь. Лишь спустя пару мгновений до меня дошло, что аристократы переодеваются перед ужином, и смена наряда... «Едва ли не самое важное событие дня». «Может быть, подойдет ваше любимое жемчужное платье или то, что выписали недавно из Лархии? Винный оттенок снова в моде?» Джози зарылась в шкаф, чтобы вынурнуть из него с несколькими вешалками сразу. От блеска шелка и сияния атласа резала глаза. «Я не помню, взяли ли мы из дома гарнитур с рубинами», рассеянно пробормотала Джози, бережно раскладывая платье на кровати. «Но можно обойтись жемчугом? Это так демократично!» Я равнодушно посмотрела на океан роскоши, струящийся по покрывалу в цветочек, и начала тактическое отступление к двери. Последнее, что мне хотелось обсуждать, цвет платья, которое надену к ужину. Право, слово на фоне моих проблем, это выглядит как изощренная издевка. Джози снова что-то забормотала, перекладывая платье с места на место, но я ее уже не слушала. «Полностью доверяю твоему вкусу», — торопливо вставила я. «Прости, но я собиралась прогуляться». Джози в изумлении вскинула голову, отрываясь от перебирания нити жемчуга, вытащенного из шкатулки с туалетного столика. «Но разве вы не хотите лично проследить за подготовкой?» С недоумением спросила она. «Мы должны обсудить еще прическу и...» «Ты справишься и без меня», — с улыбкой сказала и ухватилась за ручку двери, как за спасательный круг. «Леди Рейс!» — воскликнула Джози, и я замерла на пороге, будто застигнутая на месте преступления. «Вы забыли шляпку и перчатки. Разве можно выходить на улицу без них?» Пришлось обернуться и, поблагодарив, взять первое и второе. «Нет, Джози точно скоро догадается. Слишком много странностей в моем поведении. Вопрос лишь в том, как именно она их истолкует и к какому выводу придет». Я действительно собиралась прогуляться, чтобы в одиночестве привести мысли в порядок. Но, оказавшись в коридоре, споткнулась взглядом о закрытую дверь детской. Возможно, стоит начать выполнять требования нашего Старкером уговора? Мне как никогда нужно попасть в библиотеку. Я осторожно толкнула дверь детской. Комната оказалась просторнее моей и более светлой. Две узкие кровати стояли друг напротив друга вдоль разных стен. Вместительный шкаф, небольшой книжный стеллаж и два кресла с кофейным столиком в углу вся эта скромная обстановка оказалась изрядно припорошена игрушками. Я успела заметить мяч, кукол в кроватке и коляске, набор посуды и россыпь каких-то кубиков, прежде чем столкнулась взглядом с Хлоей. Та сидела в кресле пододвинутом к окну и хмуро читала книгу. На кровати в обнимку с потрепанным плюшевым медведем лежал Томас. При виде меня он насторожился и неохотно поднялся. Хлоя равнодушно перевернула страницу, сделав вид, что не заметила меня. Пожалуй, душеспасительные беседы о том, как им повезло снова обзавестись мамой, придется отложить до лучших времен. Сейчас меня за такое просто испепелят. В буквальном смысле. О ледяной магии, спасающей от гнева драконов, я не владею. Леди Рейс, папа отменил все уроки на сегодня сказал Томас. Его нос покраснел, а лицо будто немного опухло. Он плакал, так что мы с вами увидимся только завтра. Думаю, даже раньше. Я улыбнулась ему, и жестом попросила сесть. Он плюхнулся на кровать. За ужином. Мы не спустимся к ужину. Холодно вставила Хлоя, и снова зашуршала страницей. Или эта девчонка быстро читает, или просто демонстративно листает книгу, чтобы поставить меня на место. Ох, Таркеру не понравится, что его отпрыски игнорируют ужин. Я слышала, сегодня подадут шоколадный пудинг. Радостно солгала я. Все ради благого дела. И опустилась рядом с Томасом на кровать. Тот быстро отодвинулся в сторону. Разве вы не хотите его попробовать? Грубая попытка, знаю. Но ничего лучше мне в голову не пришло. Хлоя поморщилась и неохотно бросила. Нам все равно. Мы объявили голодовку. Томас кивнул и прижал к груди медведя, словно и его. Я приуныла. Голодающие дети Таркера мало помогут в деле получения пропуска в библиотеку. «Вы что-то хотели, леди Рейс?» «Так вежливо, что это звучало почти как оскорбление», — спросила Хлоя. Решение пришло моментально. Я задумчиво куснула губу. Рискованно. Но другого выхода, кажется, нет. «Как говорится, если не можешь остановить революцию, возглавь ее». Леди Атвуд показалась мне отвратительной особой. Заметили, как она покосилась на мое платье? Томас удивленно моргнул, а Хлоя впервые оторвалась от книги и бросила на меня взгляд из-под Именно он и заставил меня выпылить. Я подумала, не проучить ли нам ее? Мы с Леди Атвуд столкнулись нос к носу у дверей столовой. «Леди Рейс, рада вас видеть!» Ее взгляд прошелся по мне как сканер. Уверенно она мысленно оценила и мое темно-синее шифоновое платье с заниженной талией и его роскошную отделку стеклярусом и легкую наброшенную на плечи накидку. Глаза леди Атвуд на мгновение затуманились, будто она на ходу подсчитывала стоимость каждого аксессуара. Я усмехнулась и не отказала себе в удовольствии тоже мельком пройтись по конкурентке. В отличие от меня Она выбрала приталенное платье с длинным разлетающимся шлейфом. Понятия не имея, как она в нем не путалась. Фасон платья показался мне нарочито сексуальным, и если бы не нежно-голубой цвет шелка, смотрелся бы вульгарно. Это ощущение немного смягчили нити жемчуга и кружевные перчатки. «Прекрасно выглядите, леди Атвуд». Словно дуэлянты, мы отступили назад, улыбнулись друг другу, сощурив глаза, а затем одновременно шагнули в столовую. Ровное сияние лампочек в хрустальной люстре после коридора, освещенного свечами, показалось мне непривычно ярким, и я ненадолго прикрыла глаза. А когда распахнула их, успела заметить сочувствующий взгляд лакея, стоявшего у стены. Парнишка изредка подносил к лицу ладонь, сложенную козырьком, словно такой свет его пугал. «Пожалуй, не все здесь привыкли к электричеству». Неудивительно, что в прошлый раз мы ужинали при свечах. При нашем появлении лорд Таркер и Томас встали. Леди Атвуд, леди Рейс, благодарю, что присоединились к нашей скромной компании. Я счастлива, что могу разделить с вами ужин, лорд Таркер, пропела леди Атвуд. Ее пухлые губы растянулись в такой широкой улыбке, что я была уверена, наутро у нее будут болеть скулы. «С вами и, конечно, с вашими отпрысками!» Спохватившись, добавила она уже без прежнего пыла. «Ведь они скоро станут и моими детьми!» Щека Таркера дернулась. Видимо, он не был готов к такому резкому появлению общих детей. Реакция остальных тоже оказалась эмоциональной. Лицо Томаса вытянулось, а Хлоя так сильно сжала вилку, что я бы не удивилась, если бы тщательно начищенное серебро погнулась в ее руках. Лакей оторвался от изучения стены напротив и покосился на леди Атвуд с интересом. Барат тоже отвлекся, а потому не одернул его. Я кашлянула, привлекая внимание. «Чудесный вечер, правда?» Светски спросила я. Таркер взглянул на меня, будто подозревая в издевке, но никак не прокомментировал мою фразу. Нам с леди Атвуд помогли сесть. Ей досталось место рядом с Таркером, а мне с Хлоей. Признаться, меня это устраивало. Вы все подготовили. Хлоя едва шевелила губами, и ее шепот было сложно разобрать. Я ничего не вижу. Все в порядке, не волнуйся. Схватившись за салфетку, так же тихо заверила я. «Леди Атвуд, вот вам показали поместье?» Равнодушно спросил Таркер, приступая к Жаркому. Судя по его взгляду, Жаркое интересовало его больше ответа будущей жены. Его заострившееся лицо не выражало напряжения, лишь отчуждение. Впрочем, леди Атвуд этого не заметила или не пожелала замечать. «О, конечно!» — с ослепительной улыбкой ответила она. «Благодарю вас за заботу. Правда, я не успела осмотреть все достопримечательности. Возможно, завтра вы составите мне компанию в небольшой экскурсии по окрестностям». Хлоя гневно засопела и совершенно недостойно ткнула под столом мою ногу. Я сделала круглые глаза и покачала головой. Еще рано». Хлоя опустила мрачный взгляд в тарелку и промолчала. Схваченные лентами косички недовольно метнулись из стороны в сторону, когда она посмотрела сначала на отца, а затем на его невесту. «Возможно», — скупо ответил Таркер. Но даже такого легкого поощрения оказалось достаточно, чтобы леди Атвуд снова улыбнулась, но уже не ему, а Хлое. «Прекрасное платье, дорогая», — проговорила она. «У тебя замечательный вкус. Уверена, его оценят в пансионате для девочек». Я едва не подавилась кусочком мяса, которое беззаботно отправила в рот секунды ранее. Хлоя побледнела и замерла, а Томас опрокинул фужер с водой. Лакей тот же бросился ему на помощь, чтобы устранить беспорядок на столе. «Будь осторожнее, милый», — ласково сказала леди Атвуд. «В школе для мальчиков не одобрят такого поведения». Она продолжала улыбаться, обнажая ровные жемчужные зубы. Но теперь это больше пугало, чем привлекало. Не слишком ли рано она решила сбросить маски? Я искоса взглянула на леди Атвуд, невольно оценивая ее. Она не казалась глупой. А замечание о школе было именно таким. Почему она так спешит установить собственные правила? Ведь с этим разумнее было бы подождать. Она будто... Я не успела додумать эту мысль до конца. Мои дети учатся дома. Подчеркнуто холодно заметил Таркер. Его голос пробирал до мурашек. И даже мне, случайному свидетелю, захотелось вжать голову в плечи и притвориться деталью интерьера. Больше этот вопрос мы обсуждать не будем. Леди Атвуд растерянно заморгала. Уголки ее губ обиженно опустились. Но, милорд... Разве образование, которое дают закрытые школы, сравнится с домашним? Я и сама училась в пансионате благородных девиц, могу заверить. Сейчас она походила на трепетную лань, грудь часто вздымалась, глаза смотрели бесхитростно и прямо, рассыпавшиеся по плечам упругие локоны чуть подскакивали, когда она вскидывала непонимающий взгляд. Вот только что-то мне подсказывает, что леди Атвуд ведет свою игру и, судя по всему, довольно успешно. «Интересно, в чем ее смысл?» «Тема закрыта!» С нажимом повторил Таркер. И было что-то в его голосе, заставившее всех послушно уткнуться в тарелки. Ненадолго в столовой повисла тишина, нарушаемая лишь едва слышным скрипом ножей и вилок о фарфор. А затем леди Атвуд будто взяла себя в руки. «Леди Рейс, вы ведь прибыли прямиком из столицы?» Расскажите что что-нибудь о последних новостях?» Я оторвалась от еды и потянулась к фужеру с вином, страдальчески вздохнув. «Ну что за женщина?» «Еще немного, и я начну разделять мнение детей на ее счет». «Признаться, я не знаю, что вам поведать?» С легкой улыбкой ответила я. Причем даже не солгала. Я и правда ничего не знала о столичной жизни местных аристократов. На миловидные личика леди Атвуд Набежала тень разочарования. «Я слышала, в столице ненадолго привезли выставку картин Муцхи. Вы разве не успели посетить ее перед отъездом?» Я замешкалась с ответом. «К счастью, меня спас Таркер». «Леди Рейс не увлечена искусством, верно?» С моих губ сорвался вздох облегчения. «Вы правы, лорд Таркер. Тогда чем же вы любите заниматься?» Большие круглые глаза леди Атвуд смотрели на меня с легким недоумением. Кажется, мой ответ и правда озадачил ее. Ладно, какое хобби могло быть у леди Рейс? Ничем особенным. Совершать преминат, читать. Читать? Леди Адвуд удивилась не на шутку. Это так необычно для женщины. Мы с Хлоей с пониманием переглянулись, и я не удержалась от сарказма. Мои вкусы несколько специфичны. Какие же вы книги предпочитаете? Я искоса посмотрела на Таркера, вежливо вскинувшего бровь, и уверенно бросила. «Меня увлекает все, что связано с магией». «Вот как!» В голосе леди Атвуд невозможно было разобрать ни одобрение, ни недовольство. Сплошное любопытство. Леди Рыст не так давно прошла через ритуал принятия магии. Скучающе добавил Таркер. «Предполагаю, что ее интерес носит исключительно прикладной характер». Леди Атвуд испуганно дернулась. Ее руки на столе сжались в замок. «Вы владеете ледяной магией?» Я посмотрела на нахмурившуюся Хлою и притихшего Томаса. Мне не оставалось ничего другого, как кивнуть. «Какой необычный выбор гувернантки!» Медленно протянула леди Атвуд, а затем поспешно сменила тему. «Сегодня была прекрасная погода. Как думаете, она продержится еще пару дней?» Она обратила свой взор на такера. поэтому я промолчала. Я видела, как Хлоя продолжает буравить меня настороженным взглядом и невольно понадеялась, что наше хрупкое перемирие не будет разорвано прямо сейчас. Леди Атвуд без остановки щебетала что-то о солнце и отсутствии ветра, и я решила, пора. Дети предлагали намазать стул Леди Атвуд клеем, чтобы испортить ее наряд и поставить в неловкое положение. Но я убедила их этого не делать. Все сразу поймут, кто виноват в случившемся, и моим воспитанникам точно влетит. Это не соответствовало моему плану. Раз уж жульничать, то так, чтобы не поймали. Признаться, идея пришла мне в голову не сразу. И я до сих пор не была в ней уверена, но... Придется рискнуть. Я отложила вилку в сторону и спрятала руки на колени, в надежде, что так мой маневр станет менее заметным. Таркер меланхолично жевал, леди Атвуд что-то оживленно рассказывала, дети выжидающе смотрели на меня. Именно их молчаливые взгляды и подтолкнули меня. С громко стучащим сердцем я покосилась на ножку курицы, лежащую на тарелке леди Атвуд, и постаралась сосредоточиться. Вербена сказала, что во мне проснулась ведьмовская природа. Я запомнила ее слова. И прогуливаясь по саду после разговора с детьми, Еще пару раз резала палец и залечивала его, проверяя свои способности. А затем меня осенило. Если я могу воздействовать на живую материю, вдруг смогу и на мертвую? Я пыталась прокрасться на кухню, чтобы устроить небольшой эксперимент, но там вечно толпились слуги, и у меня не получилось ничего стащить. На мою просьбу принести вареное яйцо Джози с осуждением заметила, что ужин будет совсем скоро. Так что мне пришлось отложить эксперимент. До этой минуты. Ладони чуть поддрагивали. Я понимала, что не только иду на сговор с детьми, но и делаю кое-что для себя. Мне хотелось понять, чего стоит моя магия на самом деле. На лбу выступила капелька пота и принялась медленно спускаться к виску. Я не стала смахивать ее. Вместо этого я уставилась на ножку курицы, будто на самую большую драгоценность мира и медленно пошевелила пальцами. Ножка сдвинулась в тарелке буквально на пару дюймов. Но я заметила это. И не только я. «Не пойму, где вы спрятали нитки», — прошептала Хлоя. «Я их совсем не вижу. Я неопределенно пожала плечами. В мои планы не входило делиться с детьми новостью о своем даре. Поэтому я просто сказала им, что проверну один фокус». Про нитки они додумали сами. «Пьесы вечерние очерки чудесно!» «Надеюсь, лорд Таркер, мы сможем посетить ее вместе. Я люблю театр. И...» Леди Атвуд сбилась и с изумлением покосилась в тарелку. Только что из-под ее вилки ускользнула ножка курицы. «Театр прекрасен!» — поддакнула я, стараясь не отводить взгляда от ножки. «Думаю, каждый найдет в нем что-то свое». «Согласна», — растерянно проговорила леди Атвуд и снова попыталась поймать ножку. «Тщетно». В этот раз метнулась так спора, что леди Атвуд с криком вскочила с места. «Она живая!» Лорд Таркер оторвался от изучения сумерек за окном и неохотно повернулся в ее сторону. «Что вы имеете в виду?» Леди Атвуд, обвиняюще ткнула в курицу, зажатой в руке вилкой. «Она убегает от меня?» Лорд Таркер взглянул на невесту с подозрением, будто раздумывал, позвать врача сейчас или немного попозже. И, нахмурившись, он вдруг тряхнул головой и чихнул снопом искр, едва не спалив скатерть и изрядно поджарив блюдо с запеченной курицей. Хлоя, до этого момента, прячущая смешки в фужаре с водой, испуганно подскочила на месте. Томас, наоборот, замер и, не мигая, уставился на головешке, оставшиеся от несчастной курицы. Леди Атвуд взвизгнула. «Лорд Таркер, держите свои эмоции под контролем! Вы можете вызвать пожар!» Слуги с изумленными лицами метнулись к столу, пытаясь спасти остатки скатерти и блюда. «Прошу прощения», — пробормотал Таркер и приподнялся. Ножки стула заскрипели по паркету. Я ненадолго потерял над собой контроль. «Что вы говорили?» Он оперся ладонями о крышку стола, чуть наклонившись вперед, словно старался найти опору, и вскинул голову. Я судорожно сглотнула. Его зрачки снова стали вертикальными. «Папа, тебе плохо?» Тихо спросил Томас. Нельзя оборачиваться в столовой. Также негромко заметила Хлоя. Веселье, еще мгновение назад написанное на их мордашках, исчезло, уступив место непониманию и тревоге. Шалость удалась? Ничего не скажешь. Я торопливо сложила руки на коленях, как примерная девочка. В столовой повисла звонкая тишина, но ненадолго. Какой ужасный ужин! Громко пожаловалась Атвуд, тряхнув светлыми волосами. «Простите, но, кажется, перелет утомил меня сильнее, чем я думала». Ее рука взметнулась, тонкие пальцы легли на висок. «У меня разболелась голова. Вынуждена вас покинуть». Таркер кивнул. Он рассеянно наблюдал за тем, как леди Атвуд двигалась к порогу. Его вопрос настиг ее уже тогда, когда лакей распахнул двери перед ее лицом. «Что вы говорили насчет курицы? Я не уверен, что правильно вас понял». Леди Атвуд обернулась. Она выглядела сбитой с толку. На ее губах играла смущенная улыбка. «Я...» «Наверное, мне показалось. Ведь курица не могла жить, верно?» Ее пальцы, разглаживающие тонкую ткань юбки, чуть подрагивали. На щеках проступил румянец. Видимо, она успела взять себя в руки и теперь старалась выйти из неловкой ситуации с минимальными потерями. Томас хрюкнул от смеха и схлопотал недовольный взгляд сестры. «Да, так явно выдавать себя определенно не стоит». Переглядывание детей не укрылись от Таркера. Он нахмурился, но голос его прозвучал ровно. «Конечно, леди Атвуд, такого не могло случиться». «Вы правы». Та с облегчением кивнула и торопливо скрылась за порогом. Я проводила ее задумчивым взглядом. Почему-то мне показалось, что ее напугала вовсе не наша с детьми проделка, а вид чихающего снопом искр Таркера. Он, к слову, выпрямился и нервным движением поправил серебряную запонку на манжете. Его зрачок снова принял обычную форму и больше не пугал. «Дети, как закончите с ужином? Зайдите ко мне в кабинет. Нам нужно поговорить». «Леди Рейс». Он посмотрел на меня, и я с трудом выдавила вежливую улыбку. «Вас это тоже касается». «А вас, леди Рейс, я попрошу остаться». Эх, а как все хорошо начиналось?